«Хабрам не сядем». Автобусы все еще слишком набиты, волновалась Яночка. «Просто не знаю». «Поеду я один, — решил Павлик. Вы здесь меня подождете. Я вернусь сюда, расскажу, куда он направился. И если потеряю его, все равно вернусь сюда». «Буду ждать до полвосьмого, потом отправляюсь домой», — сказала Яночка. Тут подошел автобус номер 193. Зютык втиснулся в него. Павлику удалось тоже втиснуться». Яночка поглядела след автобусу и стала думать над тем, как бы поумнее распорядиться временем. Ждать ведь можно долго, а ждать без действий девочка не привыкла. Но чем же заняться? В этом районе у нее не было знакомых. Тут поблизости, судя по некрологам, никто не умирал. В последнее время, выходит, заняться решительно нечем. Вспомнив, что неподалеку, Находится пищебумажный магазин, девочка не торопясь пошла к нему, выбрав путь наискосок, подлиннее, по газонам между домами, чтобы хабру было где прогуляться. Вот и шли они вдвоем петляя между домами, не очень-то торопясь к пищебумажному магазину. И всякий раз Яночку как магнитом тянула к выложенным кирпичом или покрытым цементом площадкам за домами, где стояли металлические контейнеры с мусором. К ним противно было даже приближаться. Запах уже на расстоянии отпугивал, но Яночка человек долго. Слабым утешением являлся несомненный интерес к этим пахучим объектам ее драгоценного хабра, который отнюдь не проявлял неудовольствия по мере приближения к ним. Напротив, знакомство с ними доставляло собаке явное удовольствие. Видимо, тут скапливались какие-то особо завлекательные запахи. Яночка философски подумала, пусть хоть собачка получит удовольствие. К сожалению, их путешествие приближалось к концу. Вот уже вдали показалась улица Селецкая, на углу которой находился магазин. Тут Яночку перегнала какая-то женщина, вышедшая из дома, мимо которого они с Хабром как раз проходили. Быстрым шагом женщина направлялась к помойке и очень много чего несла. С ее плеча свешивалась большая тяжелая сумка. Руки были заняты битком, набитыми целлофановыми пакетами и кучей какого-то тряпья, а локтем она прижимала под большую плоскую коробку. Быстро и решительно достигнув помойки, женщина вдруг в нерешительности остановилась. Было ясно, что от вещей она намерена избавиться, но совершенно не представляет, как это сделать. Она попыталась освободить руки и хоть один из пакетов бросить в бак с мусором. Но неловко задело его, и крышка бака с огромным стуком захлопнулась. Попытавшись открыть крышку, женщина выронила из подмышки плоскую коробку. Беспомощно оглянувшись, женщина вдруг увидела Яночку и проговорила жалобным голоском. «Девочка, ты не могла бы мне помочь?» Яночка уже давно поняла, что женщине одной не справится, разве что она собиралась выбросить в мусорный контейнер все, включая и сумку на плече. Сумка еще раньше съехала с плеча и теперь болталась на локте, создавая самое большое неудобство. Подбежав, девочка быстро откинула крышку контейнера. Прошу, Бардзе», — сказала она, — «с чего начнем?» «Пожалуйста». Женщина попыталась передать девочке хоть один пакет, не уронив при этом всех остальных. «Возьми вот это». «Нет, пожалуй, сначала это». И она пошевелила нужным пакетом. Взяв его в руки, Яночка удивилась. — Но тут бутылки из-под молока? Вы их выбрасываете? — Нет. Просто подержи пока. Я с ними хочу зайти в магазин. А я вот это выброшу. И, пытаясь вытащить трепье, женщина споткнулась о свою же коробку, которую уронила, и наступила на нее. Яночка глянула вниз. Оказалось, это не коробка, а жалкие останки того, что некогда было фанерным чемоданчиком. Замки его давно сломались, и теперь при падении крышка отскочила в сторону. Чемоданчик оказался битком набит письмами. «Письма!» — воскликнула Яночка. «Прошу, пани, вы выбрасываете письма на помойку?» «Да», — ответила женщина. «Это не мои письма, а человека, который давно умер. Мне бы полагалось их сжечь, да я не знаю, как это сделать. Не на газовой же плите». «Их жечь. Придется выбросить. Надеюсь, мусор подлежит уничтожению». «Но письма в конвертах», — живо возразила Яночка, — «с марками».